Ему еще никогда не было так страшно. До безумия и черной пелены перед глазами. И еще ни разу в жизни он не чувствовал себя настолько бессильным. Как только удержался и не свернул шею портнихи, когда увидел её среди слуг. Бледная тварь распихивала посудомоек, пытаясь первой попасть в потайной проход. Она призналась, что оставила Олесю и принцессу в зале, а сама отправилась искать его. Искать его! Если бы не драгон, оттащивший его от шви, Габр бы не сдержался. Он заметил портниху совершенно случайно. Она расталкивала прислугу и пыталась подобраться ближе к стражнику, который должен был вывести всех, кто еще оставался в западной части крепости. Возле портнихи велись помощницы, которые усердно орудовали локтями, прокладывая дорогу себе и своей госпоже.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 Но среди сонма страхов за свою женщину и ненависти к самому себе мелькнула надежда. «Нет, Олеся не из тех, кто легко сдается. Она сможет продержаться, пока он ее не найдет. Обязательно сможет. Она ведь столько его ждала. И он не должен подвести ее сейчас, когда они были в шаге от того, чтобы получить друг друга навсегда. Никакие демоны ему не помешают».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 а значит, будут рвать за свое до конца. Что-то в трусливом взгляде швеи его насторожило. Ее глаза перебегали с его искаженного яростью лица на окровавленную одежду, потом на драгона, стоящего за спиной. Она как будто искала помощи и поддержки. Габр сжал пальцы вокруг цыплячьей шеи портнихи, наблюдая, как измертвенно бледного ее лицо становится багровым. «Хватит врать мне, тварь! Я хочу слышать правду!» «Там кто-то был!» Она едва слышно просипела, слепо цепляясь за его запястье. Габар не смог сдержать подступающую ярость. Пальцы сжались сильнее. Он едва ли не оторвал мразь от пола. «Кто?» «Не знаю! Кто-то стучал! В... в стену!» Габар швырнул дрянь на пол. «Почему вы никого не позвали?» Я я забыла. Ее высочество отослало меня, и я отправилась на ваши поиски, но вас нигде не было. Габар не осознавал, что творит, в кого превращается. В нем бурлили гнев и ярость, дикое, разрывающее душу отчаяние. Прямо сейчас кто-то невидимый копошился в его нутре, вытягивая наружу жилы. Он замахнулся ногой, желая разможжить голову мерзкой твари, но драгон навалился на него сзади, удерживая от неминуемого убийства. Он что-то кричал солдатам, приказывая помочь, и те, больше страшась его, чем демонов, с опаской подходили к Габару и пытались его оттащить. В голове немного прояснилось «достаточно для того, чтобы осознать всю степень своего бессилия». Он был готов убить каждого в замке, если бы это помогло привести его к Олесе. Высвободившись из схватки стражей, чувствуя, как прерывается дыхание, Габар приказал. «Проследите, чтобы госпожа Карола не покинула нас раньше времени. Если он не сможет спасти Олесю...» Тогда Дьекельни действительно потонет в крови, которую прольёт он сам, начав с портнихи и заканчивая самим собой. За несколько минут его замок окрасился кровью, реками крови и слез. Вместо радостного смеха и витающего в воздухе предвкушения праздника повсюду клубился дух смерти, зловонный, отравляющий разум смрад. И Игабар поддался безумию. Когда увидел Миклаша, отдающего распоряжения демонам, он позволил ярости овладеть собой. Отец всегда твердил, что только холодная голова поможет воину. Но сейчас... Сейчас он не хотел быть холодным. Он хотел разрывать и ломать отчаяние тех демонов, которые встали перед Миклашем стеной. Но и они не помогли, не спасли ублюдка от смерти. Пытая брата, он словно впал в беспамятство.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 «Ну же, тупые твари! Нужно вырвать эту решетку! Она тут вделана намертво. Это один из самых огромных каминов в крепости. Если у нас получится...» «А если нет?» Габар шагнул вперед, не желая больше выжидать и терять время. Миклаж так и замер, бросая на Габара полные ненависти взгляды. Но кроме неё в них плескался и страх. Габар видел это. Он, кажется, даже подпитывался ужасом брата. «Ты, ты все еще жив?» «Но это ненадолго». Миклаш пытался храбриться, а сам отступал за спины демонов, которые, наконец, заметили Габбара. Они скалились, рычали и хрипели, вот только больше напоминали готовых сожрать друг друга обезумевших животных, чем реальную угрозу. Но Габбар не мог их недооценивать, Сначала он должен был разобраться именно с демонами. Только после этого получится подобраться к брату и сделать все, что тот заслужил». Габар сжал челюсти, наблюдая, как взгляд Миклаша хаотично мечется по огромному залу в поисках выхода. «Нет, братец. Отсюда сможет выбраться только один из них». И Габар точно знал, что это будет не Миклаш. Демоны выстроились перед Миклашем стеной, явно заслоняя его и оберегая от Габара. Вот же выродок. Он наверняка пошел на сделку. Эта мысль не успела промелькнуть в мозгу, как Миклаш уже отвечал на невысказанные вопросы. «Скоро Дьекель не будет моим. Как тебе это, а, братец? Я стану господарем, а ты моей игрушкой». Габар позволил улыбке изогнуть губы.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 Главное, с ней все было бы хорошо. Габар медленно размотал цепь. Изогнутый железный шип на конце, коготь дракона, чиркнул по полу. Понравилось заключать сделку, а, братец, каково быть отмеченным демоном? Миклаш посерел. Уголки его глаз и губ задергались, а пальцы начали дрожать, сжимаясь в кулаки. Значит, он все-таки пошел на это. Габар крепче сжал рукоять сабли. «Жалкая мразь!» «Понравилось быть демонской шлюхой? А что на это скажет твой любовник, а Вильгельм, кажется? Или он уступает демону?» «Ты урод!» Миклаш взревел, кинулся к нему, но остановился, понимая, что не выстоит в этой схватке. «Знаешь, что я сделаю, когда Дьекель не станет моим? Отдам тебя на потеху демонам!»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 Сдерживая себя и не позволяя ярости окончательно помутить рассудок, Габар кратко спросил, где Маргит. «Тоже захотел эту чокнутую суку. А все теперь. Я ее Крампусу пообещал в обмен на Дьекельни и на твою смерть. Взять его!» Он заверещал, совсем теряя человеческий облик, брызжа слюной, тыкая пальцем в Габара, приказывая демонам напасть.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 Он не пропустит никого. Габр заставил себя стать механизмом, кем-то без души и чувств. Между ним и Олесей стояли демоны и миклаш, значит, от них нужно избавиться. Кровь врагов впитала его. Габр отрубал мохнатые лапы и слизывал с губ кровавые брызги, летящие в лицо. Оказалось, что даже с таким количеством примитивных демонов справиться легко – если твоей рукой движет воспоминание о любимой женщине. Олеся словно стояла рядом и молила ее спасти, просила прийти вовремя, успеть, защитить. Она кричала, что ей страшно, что Крампус уже рядом и что ей хочется к Габару. — Что ты такое? — голос Никлаша развеял дымку блеклого призрака Олеси, который нашептывал на ухо, что он не имеет права никого щадить. Габар взглянул на брата. Жалкий слабак дрожал, под градом скатывался по его лицу. Он побледнел, словно уже начал коченеть. Габар наклонился и сделал несколько глотков крови из шеи последнего убитого демона. «А как же твои угрозы, братец?» Габар вытащил из-за длинный нож с изогнутым крюком лезвием. «Давай расскажи, что ты еще со мной сделаешь». «Ты, ты больной выродок!» Взгляд Миклаша прилип к окровавленным губам Габбара. Медленно он отер рукавом демонскую кровь и, переступив через бьющееся в предсмертных судорогах тело, шагнул к Миклашу. «Думаешь, я хочу выпить твою кровь? Зачем она мне, брат? Не подходи ко мне, не подходи!» Миклаш пятился, даже не пытаясь скрыть ужас. И Габбар подпитывался его страхом.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 Миклаж безумно расхохотался. «Теперь уж моя дрожайшая женушка сдохнет наверняка, и ты тоже. Тебе не победить всех демонов. Я хоть и не успел открыть решетки повсюду в замке, но демоны сделают это за меня». Он снова засмеялся, брызжа слюной, не понимая, что часть правды уже выдал. Габр заставил себя стоять неподвижно. Еще никогда в жизни ему не было так сложно совладать с собой.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 чтобы я мог покончить с тобой раз и навсегда. Тебе не справиться с полчищем демонов, не справиться, Габар. Ты об этом полчище. Ты думаешь, это единственные демоны в замке? Думаешь, убил всех и спас крепость? Нет, я буду здесь, господарим. Твоё время закончилось. Разделявшее их расстояние, Габар преодолел за мгновение, а может и того меньше. Все вокруг расплылось, смазалось, как при быстрой скачке. Взмах, и лезвие прорезает сначала одежду, потом кожу Миклаша, царапает кость. Он схватил Миклаша за волосы, едва ли не отрывая ему голову. Моё ли?» Миклаш захрипел и задергал ногами. Габар ощутил почти садистское удовлетворение, видя, как тварь трясется. «От этого ранения ты не умрешь!»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 Его крик превратился в уродливый вой, когда Габар прорезал ножом его пах. — Больше я повторять не буду. Габар вогнал нож глубже. — Сделка! — Пусти меня! Пусти! Миклаш зарыдал, несколько раз дернулся и обмяк. — На помощь! — Они не придут, глупец. Габар снова выдернул нож из тела Миклаша. Дал ему время сделать два вдоха. и снова вогнал нож, ниже, почти отрезая ублюдку яйца. «Еще секунду, и нечем будет радовать Вильгельма? Или это он тебя пользовал, а, братец?» «Какая же ты сволочь!» По лицу Миклаша катились слезы. «Да, я знаю все слова, которыми вы меня называли. Не тяни время, Миклаш, демоны тебе не помогут. Они лишь использовали тебя». — Нет, нет, это все неправда. Он обещал мне замок, власть и тебя на коленях. Рыдания Миклаша стали еще громче. — Да сколько же это будет продолжаться? — Хоть сейчас ты можешь быть мужиком. Габар швырнул Миклаша об стену. — Тебя поимели как жалкую подстилку, даже не за монету. — Ты все врешь! Взгляд Миклаша стал безумным.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 и, придавив к стене, вздернул на ноги. Подробности сделки немедленно. Наверное, он ошибся, и в Миклаше еще оставалась частичка разума, частичка, которая ненавидела его, Габара, до последнего момента. «А вот и не скажу, всесильный братец, не скажу!» Он напевал эти слова, как артист из уличного театра, и хохотал. «Ничего, не скажу, ничего шеньки! словно маленький он показал язык и снова засмеялся. Миклаш обезумел. Он действительно не скажет больше ничего. Так смысл тратить бесценное время на него. За несколько мгновений тело Миклаша превратилось в истерзанные кровавые ошметки. Руки габара буквально были по локоть в крови, когда он наживую вскрывал сволочь и вытягивал из него кишки. Миклаш своими глазами увидел свое прогнившее нутро. Вот только это не помогло. Габар по-прежнему не знал, где Олеся и что с ней. Ему оставалось начать поиски с того места, где они расстались. Где еще демоны? Липкими от крови пальцами Габар закреплял все доступное оружие на себе. «Большинство в крыле, где вы разместили короля. Мы пока не можем туда прорваться». Габар кивнул. «Обойдите это крыло через проход в восточной башне и зайдите с другой стороны. Если получится, выманите демонов на смотровую площадку и облейте смолой. Сожгите тварей». «А король?» Габар снова почувствовал подступающую ярость. «Сейчас он должен успокоиться». Если не сможет совладать с собой, то не сможет справиться с Крампусом, а сейчас он только теряет время. Ты думаешь, король до сих пор жив? Там около двух десятков демонов, и если он не заключил с ними сделку, как мой покойный братец, то уже наверняка завонялся. Вмешался драгон. Если станет известно, что король погиб в Дьекельне, нас всех ждет виселица.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 Голос Драгона донесся издалека, когда Габар увидел лежащее на полу тело. Пропитавшееся кровью платье, мышиные волосы — это не Олеся. Но он должен убедиться. Габар быстро перевернул женщину на истерзанную спину. Фиданка. Он уперся взглядом в приоткрытую дверь. Проклятье. Позволил себе поддаться эмоциям настолько сильно, что перестал замечать, что происходит вокруг. Он встал с колен, плотнее намотав на руку длинную цепь с железными шипами. «Постой, ты что, собираешься туда?» Драгон снова вцепился в его плечо. Габар стряхнул с себя его руку. «Да, мой последний приказ в силе. Если я не вернусь, Дьекель не останется на тебе и Адрианне. Позаботься о людях». «Ты всерьез пойдешь туда? За кем?» «За Олесей». «Кто это?» Маргит, Я иду за Маргит. За этой сумасшедшей Габар многие болтают, что это она накликала на нас беду и заключила сделку с демоном. Габар стиснул зубы: «Драгон, не будь мы родственниками, сейчас бы ты лежал рядом с моим братцем. Он заключил сделку с демоном, призвал его, а остальным открыл камины.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 Он оттолкнул Драгона в сторону двери, а сам повернулся к тайному ходу. Олеся точно там. Осталось только дойти до неё. «Будь осторожен!» Драгон невесело улыбнулся. «Я все еще хочу проводить старый год». Габар кивнул и отвернулся. За Драгоном захлопнулась дверь, и этот звук как будто разделил жизнь на две части. В прежней все было понятно. Он знал, как проживет каждый день до самой смерти. В новой. Новая могла закончиться в любой момент. Не станет Олесей, и все. Его тоже не будет. За несколько дней она вытащила на свет все его эмоции, научила чувствовать. Показала, сколько необычного может быть в самой привычной прогулке в деревню. Она была выточена для него. Каждая выемка в теле для него. Каждое ее слово под его мысли. И теперь его собственная жизнь зависела от того, найдет он Олесю или нет. Удастся ли ее вернуть или… Нет, других исходов и быть не может. Габар зажег свечу и поднял ее повыше, собираясь вступить в узкий низкий ход. Он знал о нем. Бесполезный тоннель, который вел в зал со статуей дракона. Странно, что демон решил спрятаться там.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 Детям не разрешалось ходить туда после заката, даже ради сестер. А то, что же такое получается? Одному позволь блуждать средь черных древ, так и остальные захотят. Вот лес и строил каверзы. То длинными сучками цеплялся за дырявую шапчонку, то ветром налетал на фонарь старый, то ямы звериные снегом скрывал. Но мальчонка шел и назад не сворачивал. Когда уж совсем не в от страха стало, едва слышно завел старую песенку. Я бреду-бреду по лесу, чтобы деревце найти высоченное, пушистое, колючее до да тушистое.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 Габар не заметил, как начал повторять вслух детский стишок. Проводы старого года, особенно в деревнях, почти никогда не обходились без этой песенки. Малышня заучивала наизусть строчки и просила морозного деда о щедрых дарах. Но сейчас эти слова приобретали какой-то совершенно иной смысл. Габар быстро перевернул еще одну страницу. Несколько маленьких картинок, на которые он прежде и не обращал внимания. крампус, срывающийся со скалы, крампус, барахтающийся в холодной воде, крампус, пытающийся пробить ледяную корку, мгновенно сомкнувшуюся над ним. Это и есть способ справиться с ним? Утопить? Заточить подо льдом? Море у берегов Дьекельни даже не замерзает. Бред какой-то. Габар швырнул книгу обратно в кресло, и, вновь взяв свечу, шагнул в тайный ход. Он не соврал о лесе, он видел Крампуса лишь однажды. Это произошло в тот день, когда они с отцом ездили вешать его страшилище. Габар бродил почаще, выискивая место, где пристроить своего самого жуткого в Бергандии монстра. Тогда-то и появился Крампус. Сначала он принял его за путника, заблудившегося в лесу, Ведь у кого еще мог быть такой плащ? Темный, длинный, он странно мерцал. Вблизи снящаяся ткань оказалась из сеня чёрными перьями. Когда Габар подкрался ближе, путник вдруг обернулся к нему. Мальчишка, каким он тогда был, испуганно отшатнулся. На путнике была жуткая деревянная маска с языком лоскутом. С его рогов почему-то свисали нити паутины.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 и вороньи клювы в церемониальной зале. Он всегда воспринимал это как само собой разумеющееся. Но что, если дело в чем-то другом? Почему ворон? Почему? В голове намертво засели строчки детской песенки, и Габар их тихо нашептывал, чтобы не позволять мрачным мыслям взять верх. Олеся жива, не может умереть. Он найдет ее и спасет, как мальчишка из сказки.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 Острие уткнулась в грудь высокого седобородого старика, который был крупнее самого Габбара. В одной руке старик сжимал длинный меч, в другой — топор. И даже скудного свечного пламени хватило на то, чтобы разглядеть вышитых на вороте его алой рубахи воронов. — Ты меня, чтоб убить, позвал, что ли? — старик хохотнул и отодвинулся. Габар уже с трудом соображал, что происходит вокруг. Наверное, он просто уснул, и все его самые потаенные страхи слились в один бесконечный кошмар. Потеря Олеси, атака демонов, падение Дьекельни. «Кто вы?» Он все еще не убирал саблю, хотя в памяти и вспыхнула яркими красками цветная картинка из книжки. «Ты же сам меня звал только что, песню спел». Старик лукаво прищурился. Габар вздернул брови. Все это уже превращалось в какую-то дикую галлюцинацию. «Морозный дед, значит?» «Значит, я». Он стукнул своим мечом по сабле Габара. «Ты пока мест оружия свое верное убери, разговор есть». Старик просто отнимал время, которого и так не было. Габар не доверял никому.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 Дед тяжело вздохнул. «Послушай меня внимательно, господарь. Сейчас только от тебя зависит, как все будет». Габар опустил саблю, пристально глядя на старика. Что ж, он готов был поверить, что перед ним морозный дед. Именно таким его описывала Олеся. Некто похожий был изображен в книге, но во всем этом чувствовался какой-то подвох. «Я наблюдал за тобой с твоего рождения»,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 Габар узнал в письменах древний ритуал призыва демонов. Только в этой формуле встречались другие символы, значение которых он не знал. «Что вы!» — дед нетерпеливо перебил. «Ты и сам знаешь, призываю демонов. Пока ты будешь сражаться с Крампусом, я разберусь с ними». «Можно призвать только одного демона?» Дед хмыкнул. «Я уже стар, знаешь ли, чтобы бегать по всему замку,